Глава 41. Бёрнс подумала, что если голос помощника комиссара Майкла Шарпа поднимется ещё на полоктавы, то он станет слышен только собакам. Лично она с нетерпением ждала этого момента после того, как он стал натурально прикрываться её сиськами. Судя по всему, Шарпу никогда ещё не доводилось сидеть в здании, окружённом воющей толпой, которая жаждет его крови. Он расхаживал взад-вперед по комнате и орал по телефону на какого-то бедолагу в штаб-квартире Гарда Шихана, которому не посчастливилось поднять трубку. Помощник комиссара, кажется, придерживался твёрдого убеждения, что его безопасная эвакуация из этого здания должна стать приоритетом номер один для всей ирландской полиции. Но заставить других думать так же оказалось непросто». «Ради всего святого, Гормак, здесь подвергаются риску женщины!» На последней фразе он бросил взгляд в сторону Бёрнс, которая даже не попыталась скрыть отвращение. «Господи, Майкл», — подумала она, — «заткнись и сдохни уже к херам. Ты, ничтожество, пытаешься прикрыть свою трусость рыцарством. Знай, что с этой секунды, что бы ни случилось, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы уничтожить твою карьеру». Момент слабости и неуверенности в себе, который Бёрнс испытала несколько часов назад, рассеялся без следа. Теперь она снова чувствовала, что всё под контролем. Не ситуация, конечно, которая выходила из-под контроля стремительнее, чем собрание анонимных алкоголиков на пивоварне. Нет, она чувствовала, что полностью держит себя в руках. Бёрнс повернулась и посмотрела в окно. Беспорядки начались быстро и ещё скорее приняли самые уродливые формы. Полиция не привыкла иметь дело с настолько крупными гражданскими волнениями, и ни один тренинг в мире не может подготовить вас к подобному. Затем, как всё разворачивалось, она наблюдала прямо отсюда. Большинство её коллег держались стойко, пытаясь восстановить порядок. Но некоторые впадали в панику, чем ещё больше усугубляли ситуацию. Гардов и протестующих с залитыми кровью головами без разбора выдёргивали из толпы. В конце концов, огромный численный перевес протестующих сыграл свою роль, и полиция была вынуждена отступить. Вся площадь перед зданием теперь была заполнена людьми. У входа собралась большая группа, которая непрерывно скандировала «Нам нужен Фрэнкс! Нам нужен Фрэнкс!» В основном это была молодёжь, но попадались и люди постарше. Ну и, конечно, вокруг них тут же образовалось кольцо людей с камерами. Вот она, болезнь 21 века. Имеет значение только то, что снято на видео. Бёрнс нисколько не сомневалась, что большинство стоявших возле дверей, скорее всего, искренне и справедливо рассержены. Они видели надежду в том, что олицетворял собой Фрэнкс, и её у них внезапно отняли. Вероятно, идиотский полицейский штурм лишь ускорил его кончину на пару дней, но всё же, как ни крути, это чудовищный провал. Правда, Бёрнс беспокоили не эти люди, а совсем другие. Она прослужила в полиции достаточно долго, чтобы понимать, кого реально следует опасаться. Фанатиков конфликта с бурлящим внутри гневом, которые ищут любой повод, чтобы его излить, Неважно что, футбольное хулиганство, терроризм, мирные протесты, переходящие в насилие. Но вначале всегда появляются люди, 99% из которых мужчины, которые специально сеют страх и ненависть в окружающих, чтобы подпалить весь мир. И вызванный ими пожар уже начал разгораться. Из тех обрывков информации, которые дошли до Бёрнс, было ясно, то, что началось здесь – и, по сути, являлась политическим протестом, быстро распространилась по городу уже в совершенно иных формах. Поступали сообщения о широкомасштабных грабежах на О'Коннелл-стрит и в магазинах на Генри-стрит. Такое бывает всегда. Единственное, что отваживает определённого сорта людей от попыток присвоить всё, что не приколочено, это страх быть пойманным. Полиция оказалась в ловушке идеального шторма. Бунта, возникшего из ниоткуда, в разгар летнего сезона отпусков, в самый жаркий день года. Ах, если б только пошёл дождь. Ничто не останавливает беспорядки быстрее, чем дождь. Вдруг зазвонил телефон. «Бёрнс». «Сэр, ой, извините, мэм». «В чём дело, Уилсон?» «Как у вас дела?» «Супер, прекрасный вид на хаос. Это что, звонок вежливости?» «Нет, мэм, я по поводу МакГерри, мэм». «Его нашли?» «Нет, мэм». «Только что Хартиган и Мелани объявили по национальному телевидению, что он является нашим главным подозреваемым и...» «Господь всемогущий». «Так точно, мэм. Съезди к ним сейчас же. Выясни, откуда, черт возьми, у них такая информация». «А что, если они...» «Мне плевать, выполняйте приказ». «Слушаюсь».